Часть пятая. Доводы и шансы. Следующее утро было ясным и теплым, как любое утро на Тауре. Артур проснулся с легкой болью в спине. Даже мягкое здешнее солнце умело обжигать незагоревших мальчишек. Но настроение от этого не испортилось. Завтрак им приготовила Генриетта. Настоящий таурийский завтрак. Сладкая фруктовая каша, тост с джемом, яйцо в смятку и тонизирующий чай. «А не спросил Артур у Кея. «Нет, просто мясо традиционно потребляется два раза в неделю. К тому же оно дорого». «Мы еще долго здесь пробудем?» «Трое суток. Сегодня я возьму билеты на Каилис». Артур отставил стакан с чаем. «Куда?» «Каилис». «Планета, где тебя убили?» Кей кивнул. «Мне это не нравится», – Артур покачал головой. «Если ты решил по дороге свести счеты...» на и остался мой корабль». Артур Кертис скептически посмотрел на Кея. «Это корабль Альтаса, а тот мертв. Как ты его заполучишь?» «Я никогда не оставлял корабль на именной стоянке. Порой приходится улетать по другим именем понимаешь? Чтобы войти в корабль, достаточно ввести код». «Кей, ты хочешь сказать, что не будешь мстить своему убийце?» «Да». Артур колебался. «Тебе тоже полезно побывать на Каилесе?» — обронил Кей. «Вот увидишь». «Ладно», — сдался мальчик. «Только проверь счет, когда будешь в городе. Если деньги поступили, то Каилес отменяется». «Проверю». Кей поднялся из-за стола. «Как твои предчувствия? Местная служба нами не интересуется?» «Я уже не знаю, подозревали нас на инцидиосе или нет, Кей. А вот Генриетта...» «Старушка умна», — согласился он. «Но ей плевать на службу». Все ее догадки — разминка для ума. Она знает, что такое игла. Я тоже знаю, хоть и не входил в террор-группы. Арти, если человек вел бурную жизнь, а потом обосновался на Тауре, значит, его достали интриги и перестрелки, не бойся. Генриет нас ничем не удивит. Кею оставалось заблуждаться еще три часа. Артуру значительно меньше. «Тебе нужен пистолет?» — спросил дач уже от самой двери. Артур помотал головой. «Оттягивайся на всю катушку», — посоветовал Кей, выходя. «Таури для этого идеально». Почти час Кертис-младший тренировался на своей веранде. Просто так. Никаких предчувствий у него не было. Он выполнял четные комплексы синтез йода, те, которые были ориентированы на оборону. Йода не требовала большой физической силы и была идеальным боевым стилем для подростка. «Маритянин!» Артур высунулся в окно. Рашель с перекинутым через плечо диском поводка стояла у крыльца. Увидев Артура, она просияла и махнула рукой. «Пойдем гулять!» «Куда?» «Тебе понравится!» Прикрыв окно, Артур натянул кроссовки. Он не привык ходить босиком, вчера изрядно сбил ноги. В пяти метрах от него, если по прямой, Рошель почувствовала, как на ее плечо легла тяжелая рука. Она обернулась. В серебристой масках с хрустальными линзами глаз улыбнулась девочке. Розовые человеческие губы шевельнулись. «Тихо, детка!» Холодная пластиковая ладонь задушила крик. Маржан Мухаммади знала реакцию на свою внешность. В два шага она оттащила отнесла Рошель к ближайшей яблони. Не убирая ладони, нацелила на девочку Станнер. В общем-то, сотрудникам СИП не рекомендовалось применять оружие против детей, но Каль дала понять, что на сегодня все законы отменяются. «Бай-бай», — сказала Маржан, направляясь к крыльцу. Кадар уже открывал дверь, и его «Довод-36» слегка повел стволом, заглядывая в узкую щель. «Чисто», — решил Кадар, входя в дом. Маржан поспешила за ним, сзади уже доносилось частое духание Булрате. Ей не хотелось опоздать к началу заварушки. В этот миг Артур Кертис начал спускаться по лестнице со второго этажа, а Генрета Фискалочи, дремавшая в холле, подняла взгляд от журнала «Женщины Таури». Она увидела тощего высокого мужчину с интеллектуальным полезарядником последней модификации, девушку-механистку и маячившего за их спиной Булрати. «Какого дьявола!» — громко воскликнула Фискалочи. Ствол довода уставился ей в лоб. «Заткнись, перечница!» – механистка сделала шаг в ее сторону. «Служба имперской безопасности. Где мужчина и мальчик?» Генриетта Фискалоча посмотрела на лестницу, где невидимый для маржан оцепенел Артур. Ее взгляд был чисто безмятежен. «Девочка, кто старше вашей бригаде?» «Я, отстранив Булрати, в дом вошла светловолосая женщина в силовой броне». «Вон», — сказала Генриетта Фискалочи, — «я полковник службы имперской безопасности в отставке. Мой дом экстерриториален». Артур кертис с трудом поборол желание присесть на ступеньку. Изабелла долю секунды колебалась. «Ахар, придержи старуху. У нее бред». Булратти положил когтистую лапу на лицо Генриетты и старательно изобразил человеческую улыбку. «Проверить все», — приказала Каль. Ее голос дрогнул. Она почувствовала, что побеждает. Маржан скользнула по холу Бросила быстрый взгляд на лестницу, ведущую вверх. Там никого не было. Едва слышный даже для механистки звук заставил ее поменять планы. «Второй этаж, когда?» Маржан повернулась к лестнице спиной и уставилась на дверь с цветного стекла, ведущую из холла. Звук повторился. Маржан Мухмади прошлась сквозь дверь, не потрудившись ее открыть. Это была длинная светлая комната, вдоль стен тянулись стеллажи с книгами, в прозрачной стойке вертушки переливались оптические диски. На экране проигрывателя беззвучно сменялись пейзажи Теры, шла учебная программа. В глубоком кресле, глядя в экран, сидел большой черный кот. Маржанна вела на него Станнер. Кот зашипел и выпрыгнул в открытое окно, похожее на негатив молнии. При этом он ухитрился ударить лапкой по выключателю проигрывателя, и экран погас. Мухаммади захохотала. Старая корга развлекается нейростимуляцией животных? Что ж, законы империи в этом вопросе не ведали снисхождение. Вряд ли бывшая сотрудница службы рискнет подать жалобу на действия своих коллег. Она пошла через комнату еще к одной двери. Осколки цветного стекла сыпались ее плеч на пол. В дом вошел Луис на матче. Удивленно уставился на булрате, зажимавшего рот сидящий в кресле старухи. «Смени Ахара», — приказала Каль. «Хозяйка бредит. Ей кажется, что она полковник Сип в отставке». Луис поморщился. Он не любил вступать в конфликты со служивцами, пусть даже с других планет, пусть даже отставниками. Но спорить с Каль ему хотелось еще меньше. Он подошел к старухе. Ахарат, пустив Генриэту, двинулся к лестнице. «Вам это даром не пройдет», — холодно сообщила старуха. Кадар поднялся на второй этаж. Довод в его руках нервно подергивал ребристым стволом. Кадар заглянул в одну комнату, в другую. Ни Кея, ни Артура там не было. «Может быть, они на третьем этаже?» Сквозь открытую дверь он видел веранду, пустую, тихую. Поколебавшись, Кадар решил проверить этаж до конца. Он прошел мимо стола с неубранной посудой на двоих. Здесь, здесь они, паршивцы. Вышел на веранду. И сразу же увидел на кровати под одеялом очертание маленькой фигурки. Довод 36, обнаружив мишень, опустил ствол. Артур Овольд, одним меньше. Кадар навел полизарядник на голову мальчишки. Довод протестующе дернулся. какие-то блокирующие цепи, встроенные яйцеголовыми гуманистами. Кадар не знал, что ему еще не приходилось стрелять в детей. Двумя движениями он отключил интеллектуальный блок и перевел довод на станы разлучения. полизарядник отвердел, мгновенно утратив иллюзию жизни. Кадар спустил курок. Повел подбородком, включая нагрудный переговорник. «Вышестоящие, один взят». «Кто?» «Мальчик то ли спал, то ли решил, что под одеялом ему ничего не грозит». «Проверь, в каком он состоянии». В голосе Каль звучало торжество. Кадар нагнулся над кроватью, стягивая одеяло. Он увидел скатанную в рулон куртку, хрустальную вазу и десяток крупных оранжевых яблок. Зрелище незатейливого натюрморта оказало на Кадара странное воздействие – Он оцепенел. Так просто его еще никто и никогда не проводил. Удар в коленную чашечку убедил Кадара, что и его неприятности еще не закончились. Он упал, и выскользнувший из-под кровати Артур провел несложный болевой прием. Прежде чем Кадар смог оторвать руки от паха, мальчик вырвал у него полизарядник. Самым трагичным для Кадара было то, что он отключил интеллектуальный блок довода 36. Теперь оружие подчинялось любому, словно заурядный пистолет. «Я вам нужен живым», — сказал Артур с неприятной сноровкой, переключая полизарядник на плазменный вариант. «А вы мне нет». Кадар взвизгнул. Ему даже не было страшно, только стыдно, и, словно отзываясь на этот визг, стекло позади мальчишки лопнуло. Тесан перекувыркнувшись, влетел на веранду. Его огромное тело мгновенно сделало помещение тесным и хрупким. Гибкая многосуставчатая конечность вырвала у Артура довод, другая прочно обхватила за пояс, прижимая к металлическому телу. Сопляк. Прошептал Кадар, поднимаясь. От пережитого унижения его била дрожь. Он даже не подумал поблагодарить Меклонца. Размахнулся и силой ударил мальчишку по лицу. «Зря, Кадар», — холодно сказал Изабелла у него за спиной. Рядом с ней стоял Ахар, скалясь в жуткой улыбке хищника. «Не надо быть радозеем». Артур, закусив губу, смотрел на них. Щека у него горела, но в глазах не было ни слезинки. Где кей? совершенно другой интонацией сказала Изабелла. Мальчишка молчал. Допросить? с готовностью спросил Кадар, поднимая полизарядник. Ты уже потрудился, отрезала Каль. Тесан, обездвижь мальчика. Миклонсу не требовалось внешнее оружие. Чешуйки брони на груди киборга разошлись, блеснул голубой свет. Артур обмяк. Ищите взрослого, принимая у него мальчишку, сказала Изабелла. В силовой броне она почти сравнялась с габаритами Смеклонсом, и Артур в ее руках казался хрупким и невесомым. «Это касается всех»,